«Нет, я не испугался ни собаки, ни человека. Просто я опять интуитивно почувствовал опасность. Опять. В который раз туча с дерьмом начала сгущаться над моей головой. И меня пронзило острое желание бежать. Бежать, куда глаза глядят, только подальше отсюда. Однако у меня все же есть чувство солидарности. Настоящий хозяин не бросает своего пса, находящегося в столь деликатном положении». «Давай, Джулиус, пошевеливайся!» Беда была только в том, что Джулиус не мог пошевеливаться. Мои глаза расширились от охватившего меня страха. «Нет, Джулиус, только не это!» Который перерос в ужас от того, что должно было вот-вот произойти. «Черт, нашел время!» Однако эпилепсия никогда не спрашивает у Джулиуса, пришло ее время или нет. Никаких сомнений в том, что он устроил мне здесь, не оставалось. Присел на задние лапы под этим чёртовым плакатом, вперил в меня свой мистический взгляд, отвесил нижнюю губу, обнажил свои вампирские клыки, высунул язык, как страдальцы с герники, и долго протяжно застонал. Ну, конечно. Очередной эпилептический припадок. Его вой очень скоро перекрыл все голоса, доносившиеся из домов Бельвиля. Я бросился к нему в ту секунду, когда он завалился набок, продолжая ужасно выть, и схватил его за язык, чтобы не дать ему его заглотить. Его вой вдруг неожиданно прекратился. Но глаза, охваченного галлюцинациями Джулиуса, выражали такую тревогу, такую мольбу. «Что стряслось? Что случилось? Что ты видишь, Джулиус?» «Что я совершил то, чего никогда бы не сделал?» Я покинул своего пса, продолжавшего биться в эпилептическом припадке, и побежал туда, куда приказывал мне бежать его взгляд. Но едва я сделал несколько шагов, как воздух Бельвиля вспыхнул заревом, по моему лицу пробежала горячая волна, и секунду спустя я услышал взрыв и побежал еще быстрее, бежал, напрягаясь изо всех сил, хотя знал, что уже поздно. И действительно... Когда я подбежал к кладбищу перла уже было поздно. Чешский автоприцеп лизали языки пламени. Огонь рвался к небу, отбрасывая своим жаром тех, кто пытался подойти поближе. «Тереза!» — закричал я. «Тереза!» И тут прогремел еще один взрыв, который выбросил из автоприцепа охваченное огнем тело. Крыша автоприцепа рухнула в двух шагах от меня. Я сделал рывок, чтобы броситься в огонь, чтобы вытащить Терезу из этого ада. Но что-то вдруг на меня навалилось, прижало к горящему асфальту. Масса мускулов, ставшая для меня щитом от падающих сверху раскаленных головешек. И я услышал голос Симона Араба, шептавшего мне на ухо. «Не надо, Бен, не надо, ты уже ничем не поможешь». И слезы навернулись у меня на глаза. И имя Терезы застряло комком в горле. «Не смотри!» Шершавая ладонь Симона плотно прижимала мою щеку к земле. Я видел лишь ноги людей, бегущих по тротуару в направлении к перлашес Со всех сторон раздавались крики. «Чёрт! Огонь перекидывается на дома!» Когда, оторвав меня от земли и взвалив себе на спину, Симон побежал от автоприцепа, я заметил, как вспыхнул бензобак, стоящий неподалеку машины. Пламя догоняло нас, обдувая своим горячим дыханием. «Оклятье!» Еще немного, и мы оказались в толпе людей, которая затянула нас за собой в подземный переход метро. Только тогда Симон отпустил меня, но я тотчас же вскочил, чтобы броситься наверх, чтобы бежать, бежать быстрее к Терезе, бежать спасать мою сестричку. «Вернись, Бен, прошу тебя!» однако наверху я увидел лишь охваченные огнем верхушки деревьев а на чугунной рекламной тумбе языки пламени лизали афишу изображающую мужчину с обнаженным торсом горячий воздух пригвоздил меня к мостовой сильнее чем тяжелая туша симона от автоприцепа уже ничего не осталось огонь перекидывался от одной машины к другой стремительно приближаясь к стоянке такси Один из таксистов, пытавшихся спасти свою тачку от пожара, бросил бесполезную затею и помчался, что было сил к бульвару, сбивая на ходу пламя спылавших на нем брюк. Его коллеги с огнетушителями наперевес бросились к нему на помощь, и тут я услышал у себя за спиной голос подоспевшего ко мне Симона. «Ладно, Бен, пойдем". Он легонько подтолкнул меня, и мы пошли через бульвар к Перлашесту. Я шагал, спотыкаясь, словно в тумане, и с каждым шагом у меня из горла с хрипом вырывалось имя «Терезы». Я ничего не слышал вокруг себя. Не слышал и воя сирены пожарной машины, одной из первых примчавшейся на место взрыва. «Поберегись!» Красная пожарная машина, едва не цепив меня, пронеслась мимо и, задев охваченное огнем такси, резко затормозила. Из машины выскочили бравые парни, которые тут же смело ринулись в огонь, прокладывая себе путь толстыми струями, девственно белой пены, оглушительно завыли сирены, и все слилось в моих глазах в один разноцветный круг. Красные куртки пожарников, темно-синяя униформа прибывших сразу за ними полицейских, холодный свет фар пожарных машин. Пожарники быстро очертили периметр безопасности, но как бы быстро они ни работали, все было слишком поздно. Передо мной велись лишь черные клубы дыма, тянувшиеся к небу между стеной Перла-Шез и фасадом похоронного бюро Литру. Мужчина с обнаженным торсом таял на глазах, вместе с продолжавшей плавиться рекламной тумбой. А надо было еще заняться детьми, подбегавшими к пепелищу. Жереми закричал первым. «Тереза! Где Тереза? Где она?» Малыш стоял молча, словно только что пробудился от ночного кошмара. «Симон, хватай детей и тащи их домой!» Симон ушел, схватив в охапку брыкающихся малыша и жереми, а я взглянул на Клару. Она замерла на месте, уставившись на автоприцеп, точнее говоря, на то, что от него осталось. Как всегда, она держала фотоаппарат, но на сей раз у нее не поднималась рука фотографировать. Нет, на сей раз она не решалась это сделать. «Клара, иди с ними, займись мальчишками». Жюли взяла меня за руку. «Ты не ранен?» «Жюли, уведи их домой, всех!»